Глава 27. «Я сейчас чего-то не понимаю», — слегка покосилась на меня Эйна, но в то же время не сводя взгляда с монстра. «Что значит алкоголичка? А то, что она любит прибухнуть», — усмехнулась за ее спиной Стелла. «Это же очевидно. Вон, смотри, как ее развезло после одной лишь чарочки». Я снова взглянул на чудище, которое проделало это все с ведром браги, словно это был самый простой и обыденный ритуал. После чего, как самая отъявленная пьяница, зверюга икнула, что пещера чуть было не рухнула. От этого грохота у меня даже в ушах зазвенело, да и не только у меня. Потом монстр глянул на нас, будто пытаясь понять, зачем мы сюда явились и, решив, видимо, что мы не представляем никакой опасности, завалился на бок и, сдав такой храп, что мне показалось, дрогнули даже кости. И тут мы все, что говорится, прифигели, стояли как вкопаны, пытаясь понять, что же вообще сейчас произошло. Неужто это и впрямь конец? эми не выдержав, первая подала голос. — Господин, это все? — прошептала она, вцепившись в мою руку. «Мы все это время рисковали, чтобы...» Я хмыкнул и уже готовился, что сейчас начнется разбор полетов. Ведь такого поворота никто не ожидал. Да и, честно говоря, я сам до конца не мог в это поверить. «Это только начало, Эмми», — попытался я придать голосу уверенности. «И, боюсь, дальше будет еще интереснее». «Ох, зря я так сказал!» Тело чудовища затряслось, как в лихорадке. Шерсть его заходила ходуном, и, словно грибы после дождя, прямо из этой самой шерсти вылезли новые пикули. Они пищали и сбивались в стаи, будто только родились на свет. В общем, прямо из тела монстра, будто блохи, выползали новые воришки. «У меня аж глаза на лоб полезли!» «Вот это поворот!» — подумал я, смотря на это великолепие. «Мы снова застыли». У всех на лицах было написано полное непонимание. Я, честно говоря, тоже обалдел. Хотя, если подумать, чему тут удивляться? Видимо, такая у них тактика — плодиться. Вот такого я точно не ожидал. Честно признался я, чувствую себя полным идиотом. Это, блин, что-то новенькое. А затем, прямо перед нашими глазами, пикули, как ни в чем не бывало, окружили нас». Каждый из них тащил что-то на своей спине. Окорока, куски хлеба, какие-то странные овощи. И, о боги, они снова принялись предлагать нам выпивку и закуски. «Спасибо, конечно, но мы воздержимся», — произнес я, стараясь улыбаться. «Не хочется, чтобы в нас тоже поселились эти мелочи». Эми как и в прошлый раз, сделала кислую мину, втянув носом воздух. господин! Ее голос дрогнул. «Это вонь! От нее у меня голова кружится!» Я понимал, что она имеет в виду. Запах браги, усиленный всеми этими событиями, бил в нос с такой силой, что казалось, будто ты попал в эпицентр пьянки. И вот что теперь? Ответ не заставил себя долго ждать. В самый разгар этого дурацкого алкопира стена пещеры вдруг засияла багряным, словно кто-то зажег там огромный факел. Но факел был какой-то неестественный, слишком яркий, слишком зловещий. А потом этот свет стал расползаться, пока не образовал собой зловещий овал, края которого будто были сотканы из ядовитых колючих искр. Портал. Сердце сделало кульбит, и я понял, вот оно, начало настоящего веселья. Но ощущение опасности навалилось мгновенно, заполнив все нутро липким, холодным страхом. Надо было что-то делать, и быстро. Там, за порталом, явно скрывалось нечто ужасное. Главное, чтобы девчонки были в безопасности. Стелла ойкнула и инстинктивно попятилась, словно боялась обжечься об этот светящийся проход. Видимо, даже она, видавшая всякое, чувствовала неладное. А вот Эйна... Эйна просто ощетинилась. В глазах вспыхнула неистовая ярость, губы сжались в тонкую линию, а меч в ее руке сделал круг, разрезая воздух. Настоящий рыцарь, что тут скажешь? Из багровой дыры вывалилась целая арава тифлингов. Здоровенные, клыкастые, рогатые, все как на подбор. Шкафы под два метра ростом. И все явно не дружат с интеллектом. На плечах у них красовались какие-то хитрые приспособления, что-то типа сетей, сплетенных из светящейся проволоки. Видок, прямо скажем, так себе. Но я был уверен, что эти уродцы пришли не на чай. Увидев нас, они явно опешили, но лишь на долю секунды. «Ну что?» — пробасил самый рослый из них, одетый в кожаную броню. «Кажется, свидетелей оставлять нельзя». Жаль, конечно, что придется мораться, но ничего не поделаешь. Второй, с кривым шрамом через всю морду, что как-то особенно отвратительно дергался, злобно оскалился. — Ты чё, дурак? Ты видел эту бабу? Да она нас нашинкует в фарш быстрее, чем мы успеем сказать «простите». Лучше отступим и доложим всё боссу, а он уже решит, что делать дальше. Первый недовольно покосился на него, а потом снова на Эйну, от которой прямо-таки разило гневом и силой, после чего скривился. «Ладно», — прорычал он, — «валим отсюда». И с этими словами они развернулись, намереваясь слинять через портал. «Вот только я не позволю, Эйна тем более. Слишком долго мы блуждали в потемках, чтобы отпускать тех, кто мог пролить свет на эту чертову историю». В один прыжок я оказался перед нашими навязанными гостями, встав плечом к плечу с Эйной. «Какого хрена тут вообще происходит?» — спрашивается. Похоже, этот вопрос уже давно нужно было задать вслух. «Вы никуда не уйдете, уроды!» — прорычал я, встав в боевую стойку, как учила меня подруга. Только вот все пошло наперекосяк. Самый рослый Тифлинг выкинул вперед руку, и в нас полетела сеть. Эйна, не раздумывая, взмахнула своим верным клинком, разрубив ее на части. Но, увы, часть светящихся веревок все-таки коснулась ее плеч. И тут произошло нечто странное. Доспехи Эйны вместе с мечом вмиг исчезли, словно их и не было. Она, дезориентированная, споткнулась и рухнула на пол. «Черт, вот же гады!» «Эйна!» крикнула Стелла, и я бросился вперед к этим рогатым ублюдкам. Но было поздно. Меня словно магнитом притянуло к порталу. Сознание вдруг растворилось в каком-то багровом мареве, а потом меня просто засосало туда. Последнее, что я увидел, как багровый овал портала захлопывается, оставляя моих друзей в полной неизвестности. Но самое главное, в опасности. Я поперхнулся когда ледяная волна окатила лицо. Холод пробрал до костей, но зато хоть в себя пришел. Открыл глаза и тут же поморщился от света факелов, что держали над головой рогатые морды. Тифлинги! Да еще какие довольные! Ухмылки так и расползались по их мордам, словно они выиграли в какую-то мерзкую лотерею. Очнулся я в каком-то грязном подвале, сложенном из грубо отесанных камней. «Сырость, смрад и ни единого лучика надежды!» «Отлично!» — подумал я с сарказмом. «Вот это я влип!» Кряжистый детина, что стоял прямо передо мной, отвесил мне звонкую оплеуху. «Ну что, очухался, человечешка пробасил он, как медведь в берлоге. «А то сейчас сюда явится босс! А ты тут как мешок с дерьмом валяешься! Говорить внятно сможешь?» Я хотел было помассировать щеку, но понял, что не могу пошевелиться, так как привязан к стулу по рукам и ногам. «Постараюсь», — буркнул я, стараясь сфокусировать взгляд. В этот самый момент скрипнула тяжелая металлическая дверь, и в подвал вошел, хм, тоже тифлинг, но какой, высокий, статный, в дорогом камзоле с золотой вышивкой, от него так и веяло аристократизмом и превосходством. Не хватало только монокля, а вот во взгляде читалось лишь раздражение. «Что тут устроили?» — скривился он, осматривая помещение. «Почему здесь вода?» Его голос был ровным, но от него мурашки по коже побежали. Казалось, каждое слово было отлито из стали. Похоже, этот типчик привык командовать. Закончив озираться, он перевел ледяной взгляд на меня. В его глазах плескалось презрение ну и кто ты такой чтобы сметь нарушать мой покой и что забыл в моей пещере говори потребовал ариста и стало понятно что шутить он не намерен что ж придется импровизировать понимаете ли господин э, -э, -э я запнулся в глядя на него ты недостоин знать мое имя с нескрываемым раздражением закончил он за меня «Да, господин, ты не достоин знать мое имя». «Так вот», — с усмешкой продолжил я, и мое обращение вызвало тихие смешки со стороны других тифлингов. «Правда, сам Ариста готов был в тот момент вырвать мне глотку за подобную наглость. Что ж, сам виноват. Я получил задание в трактире. Ну, насчет этих, пикулей, я замялся, не зная, как лучше выразиться». Потом, значит, ну, провалился в яму. И все. Вот и очутился здесь. Главнюк нахмурился, скептически оглядывая меня. Провалился? Через мои личные защитные заклинания? Да ты что, издеваешься? Тон его стал еще холоднее. Было видно, что он мне не верит. Да нет же, попытался я оправдаться. Честно говорю, провалился и все. Ну, может, я как-то не знаю. «Удачно упал!» В этот момент в разговор влез один из его подручных. Какой-то мелкий злобный тифлинг с крысиными глазками и гнилыми зубами. «Да не слушай ты его, господин Амратокс! Врет он все!» «Этот черт!» Он запнулся, поймав на себе испепеляющий взгляд своего босса. Этот человек! Явно что-то скрывает!» Амратокс медленно повернулся к нему, И на его лице появилось такое выражение, что я невольно вздрогнул. «Ты это сейчас серьезно, Болтус?» Ледяным тоном поинтересовался он. «Назвал меня по имени прямо перед нашим врагом?» Тот что-то пролепетал и, видя, что босс им недоволен, добавил. «Простите, господин Амротакс». Тот сделал глубокий вдох, нахмурился и покачал головой. «Боги! И за что мне все это?» Растонал он, но потом взял себя в руки. «Впредь будь осмотрительнее, болтус!» Медленно проговорил Амротокс, словно выплевывая слова, а затем вновь повернулся ко мне. Его глаза сузились, и он, казалось, прожигал меня взглядом насквозь. «В любом случае, — произнес Ариста наконец, — ты знаешь слишком много, так что мне придется тебя убить. Я похолодел. Так вон оно что!» Неужто все закончится вот так глупо? Провалился в какую-то дыру, нарвался на психа, и все? Неужели это мой конец? Неужели моя удача закончилась? Но я не собирался признавать поражение. Надо что-то делать, и как можно скорее. Но позвольте, — выдохнул я, стараясь сохранять хоть какое-то подобие спокойствия. Что, если я пообещаю вам молчать? Если вы меня отпустите, я забуду обо всем, как о страшном сне. Амратакс усмехнулся, качая головой. Но в его глазах я увидел что-то новое. Не злость, не презрение, а... Сожаление? Боюсь, так не получится, человечишка, произнес он с каким-то странным, грустным вздохом. Ты ведь уже видел кое-что. А это значит, что рано или поздно ты расскажешь. Не сейчас, так потом а я не могу этого допустить. Мой маленький секрет должен остаться в тайне. Значит так, я сощурился, прикидывая в уме свои шансы. Что ж, может, я и смогу выкрутиться? Понимаю, но тогда, может, я просто угадаю, в чем тут дело? В этот момент я и сам понял, что пошел ва-банк. Игра на публику, да и только. Но терять все равно было нечего. Надо было потянуть время. Может, в мою светлую головушку придет какая-нибудь интересная мысль. А пока болтаю, буду постепенно давить на них принуждением и удачей. Должно же хоть что-то получиться. И, собрав всю свою волю в кулак, я выдал. Знаете ли, господин Амротакс, я окинул его оценивающим взглядом. А ведь я вас узнал. Что-то в его лице дрогнуло. То ли испуг, то ли удивление. Но это было лишь мгновение. «А вот теперь мне стало интересно», — протянул он. «И кто же я, по-твоему? Великий завоеватель? Тайный шпион? Или, может быть, просто идиот?» «Нет, господин Амротакс», — я усмехнулся, — «вы всего лишь бездарный бражник». В зале словно ударила молния. Все тифлинги замерли, уставившись на меня. «Я даже пожалел, что ляпнул это». А вдруг сейчас они на меня набросятся всей толпой? Но было уже поздно. — Что ты сказал? — процедил сквозь зубы Амротокс. В его глазах вспыхнула ярость. А то и сказал. Я пожал плечами. Разве это не очевидно? Завод, с этой с позволения сказать бойкой, появился как раз в то время, когда дочка вашего уважаемого знакомого Залгардоса якобы сбежала. А пикули, которых до этого никто в глаза не видал, вдруг стали воровать припасы. Совпадение? Не думаю. Я сделал паузу, выдерживая напряжение. Надо было, чтобы мои слова врезались в его память. И получается, что это самка, с которой мы столкнулись в пещере, и есть сбежавшая дочь Залгардаса, выкрикнул я, которую вы, обезумев от любви или чего-то там еще превратили в монстра, и она теперь исправно рожает вам маленьких слуг, приносящих вдохновение для этой знаменитой браги. Ну, как вам моя версия?» Тишина стала могильной. Амротокс молчал, глядя на меня так, словно хотел меня распять. Его зрачки сузились, а губы скривились в хищной усмешке. Но вот это молчание меня и пугало. Вдруг у него есть какой-то козырь в рукаве и я совсем скоро об этом узнаю. — Я должен признать, парень, — наконец заговорил Амротакс. Его голос был тих, но в нем чувствовалась сталь. — Ты действительно довольно сообразительный, даже слишком. Он сделал паузу и добавил чуть тише, наклонившись вперед ко мне. — Но это ничего не меняет. Ты знаешь слишком много, и ты должен умереть. В его взгляде читался смертный приговор. «Ох, да ладно! Снова это клише! Я попал в портал, оказался в плену. Да еще история оборвется на самом интерес...»